Глава 34. Лейтнертон, Ковинтри. Провинция Ковинтри, Леранское содружество. 12 мая 3058 года. Глубокой депрессией, не так ли? Доктор Вэнна повернулся, опустил бинокль, потом улыбнулся, заметив, что это Шелли Бру Бэйкер поднялась по лестнице и прошлась по крыше здания, которое титаны заняли под свои квартиры. Депрессия. Да, пожалуй. Хотя нет, скорее недоумение и ярость. Он притянул ей бинокль и вновь повернулся в сторону расстилавшейся впереди равнины. В той стороне были отчётливо различимы позиции соколов. Дугоя, хвативший оборонительные порядки экспедиционного корпуса. Все никак не могу понять. Что? Э, насчёт рейнджеров Фуака? Шели обняла его за плечо. В том, что с ними случилось, нет твоей вины. Даже если бы они позволили вам выполнить вашу часть работы, вы вряд ли бы обнаружили пусковые установки. Мы, собственно, предполагали их наличие в этом районе. Роджерс был предупрежден об этом. Галактическая гроздь, которая внезапно обнаружилась на равнине Веракрус, как раз и должна была ударить по рейнджерам, совершавшим фланговый обход. Подобные атаки редко когда удаётся противостоять. Мы предполагали, что у Роджерса хватит сообразительности и умения втянуть эти части в затяжные бои в районе Дейла. Мы так и договаривались. Однако он ещё во время обсуждения этого плана проявил свои обычные экстраптивости и упрямство. Он, видите ли, не мог признать, что его разведчики способны ошибаться. Помните его реакцию на ваше заявление, По поводу прибытия на Ковентри дополнительных подкреплений этого не может быть. Вот и нарвался. Вы должны были погибнуть первыми, но он даже в этом не захотел уступить вам. Оставшиеся в живых пилоты из безумной восьмёрки благодарят Титанов за то, что дождались их у брода и помогли переправиться на другую сторону. Спасибо, вздохнул Док. Проблема в том, кем я теперь выгляжу в глазах своих людей. Пусть внутри я чувствую, что был совершенно прав, когда увёл свою роту от той злосчастной поляны, и всё равно что-то здесь не так. Я, например, куда больше уважаю их теперь. Надеюсь, они тоже разумные люди и понимают, что я ничем не мог помочь ребятам в Ака. Ну хотя бы малейший шанс. Повторяю, ты ни в чём перед ними не виноват. Роджерс погучил то, что заслуживал. Понимаешь, Док, это война. Прости, но у тебя действительно маловато опыта в подобных делах. Война это не только умение стрелять, разбираться в тактических приёмах, это не только чутьё на опасность, но прежде всего та ломка, что происходит с тобой сейчас. Ты только-только по-настоящему понюхал пороху. По себе знаю, что это дело непростое. Но только так рождается настоящий командир. Как бы жестоко это ни звучало, всякий воевавший прошёл через это. Теперь твой черёд. Я не знаю, что делать в таких случаях. Единственное средство это убедить себя, что в смерти Роджерса и его ренджеров нет твоей вины, и больше никогда этим не мучиться. Сможешь переступить через себя, значит, ты настоящий офицер. Нет? Никакие таланты тебе не помогут. Тебе и в дальнейшем придётся принимать трудные решения. Повторяю, это война. Неужели ты полагаешь, что мы все ожидали увидеть тебя в живых? Так и составляли план, чтобы твоя рота была приманкой. Они бы не открыли по твоей роте огонь на поражение, но что-то они должны были предпринять. Это мы и пытались внушить Роджерсу: не спеши, оглянись. Надожди, чтобы они первыми сделали ход. Бесполезно. Он всегда брал на храпам, решил, что и на этот раз принесёт. Скланами не принесёт. Это тебе тоже урок. Теперь будешь смотреть на меня и на всех других высших офицеров как на извергов? Дело твоё. Но когда нас поубивают, и ты займёшь наше место, тебе тоже придётся принимать подобные решения. Не делай рядовых рассуждать по этому поводу. Они у тебя отличные ребята и всё отлично понимают. Они знают, что до сих пор твоя рота сделала куда больше, чем мы все. Тревенна позволил себе усмехнуться. Это вряд ли. Насколько я помню, мы по существу спасались бегством, а вы вывели себя очень хладнокровно, прекратили атаки на Нортландж и развернули ваш Дельта полк на северо-запад. где и принялись молотить клановцев. Если бы не вы, соколы вполне могли ударить бронированным кулаком и пробить во фронте такую брешь, что с одного удара выкинули бы нас из Лейтнертона. Они никак не ожидали, что вы решитесь связать боем их ударные части. Что бы вы ни говорили, а это именно ваш полк заставил их потерять время». Шелли улыбнулась и передала ему бинокль. А вы, оказывается, опытный льстец, капитан Тревена. Это совсем не лесть, а чистая правда, полковник Брубейкер. Док даже отеропел на мгновение. Он не мог узнать себя и потому, наверное, покраснел. Вот, оказывается, каким бойким он может быть. Он опомнился и сразу начал просить прощения. Извините, я хотел сказать совсем о другом. Я имел в виду Шелли пожело плечами. В её глубоких глазах сверкнули игривые огоньки. "От чего же, капитан? Мне нравится, когда мне говорят подобные вещи". Ну, понимаете? Ух, капитан невольно оттёр лоб. Он место себе не мог найти, щёки пылахали жаром. Он крепко выругав себя, справился с чувствами и уже более спокойно объяснил. "Такое ощущение, словно сам себя закопал в яму". Я с удовольствием помогу тебе выбраться из неё. На лице Шилле ни дрогнула ни одна жилочка, она смотрела серьёзно. Ты умный человек, Дог. У тебя, конечно, маловато боевого опыта, его ничто не заменит. Но на поле боя ты вёл себя достойно, не струсил, не потерял голову, сумел принять очень трудное решение. Ты отождествляешь себя со своей ротой и проверяешь людей по той же самой мерке, которую прикладываешь к себе. Умеешь обучать других, реально смотришь на вещи, всегда просчитываешь допустимый риск, грамотно мыслишь в тактическом и оперативном отношении, не боишься смерти. Я нахожу привлекательными эти качества, тем более в таком соотношении, как это сложилось у тебя. Док теперь совершенно свободно усмехнулся. Вы бы сказали всё это моей жене. Жене? Ну, бывшей. Он пожал плечами, повернулся спиной к фронту и опёрся локтями о парапет. По всей видимости, документы о разводе сейчас лежат в Сент-Уильямсе, дожидаются, когда у меня найдётся свободная минутка забрать их. Женщина в чёрной форме с некоторым презрением взглянула на капитана и спросила: "Из-за чего твоя жена развелась с тобой?" Вот вы назвали меня умным человеком, но для неё я был недостаточно разумен. Она нашла себе дружка. Перевод на Коментри должен был покончить с этой связью, и она выбрала его, тем самым позволив мне проявить все те качества, которые вы тут с такой горячностью расписывали. Какая глупость. Согласен, только вот с умом вышла небольшая неувязка, точнее, нехватка Шелли не сильно шлёпнула его по затылку. Это не у тебя, у неё. Это самый верный путь к сердцу мужчины сказать ему, что его экс-жена дура и не знает, что потеряла. Обычно в таких случаях все тают. Ну и тай себя на здоровье, предложила Шелли. К чему мне кривить душой? Если она дура, то пусть ею и её остаётся, а я не беру своих слов назад. Ты вполне представительный и обаятельный мужчина, и сам знаешь об этом. — Душка, — подсказал Док и добавил, — теперь я верю, что наемники не признают никаких правил, когда чуют добычу, сразу устанавливают братские отношения и хватают без спроса. Шелли Брубеккер выпрямилась и отрицательно, очень серьезно покачала головой. — Ты правильно информирован, мы действительно идем от победы к победе. Кроме того, ты офицер. С тобой я бы не хотела налаживать братские отношения. Меня больше привлекают любовные. Это звучит куда приятнее. Он вновь повернулся в сторону линии фронта, потом добавил: "В таком случае было бы неплохо отпраздновать очередную победу". "Я за", откликнулась Шелль. "Только вряд ли это возможно". "Ну, если мы не можем отпраздновать вашу победу, Давайте отпразднуем нашу общую. Тогда и ваш маленький успех как бы вплетётся в общее лекарение. А я не смогу устоять. Мне, собственно, хочется сдаться прямо сейчас. К сожалению, развела рука Мишельли и улыбнулась. Что там ты говорил насчёт нашей общей победы? У нас острейшая нехватка боеприпасов и недостаточно сил, чтобы прорвать линию фронта. даже на фланговый отвлекающий манёвр нас не хватит. Я не считаю, что любая попытка прорыва обречена на провал. Док прищурился и указал в ту сторону, где линия фронта упиралась в горы смерти. Вон там расположена целая сеть подземных тоннелей и переходов под всем горным массивом. По ним мы могли бы обойти часть и Соколов сланга. О чём Соколы прекрасно знают. Вот почему они взорвали все входы в подземелья. «Они взорвали только те, которые им известны. Мы вполне можем миновать их боевой порядок и выйти к ним в тыл». Таревена замолчал и долго изучал в бинокле открывавшиеся по правую руку синеющие вдали предгория. Шелли не мешала ему, стояла рядом и терпеливо ждала. Она умела ждать. Наконец капитан отнял бинокль от глаз и сказал, И тихо почему-то полушёпотом сказал: "Однажды мы уже сидели там, и горы не подвели. Можно попытаться ещё раз, только очень осторожно, не спеша, шажок за шажком". Шелли взяла у него бинокль и тоже навела его на предгорья. "Значит, вот о чём ты думал всё это время?" так же тихо спросила она. "Точно." Пора нам посчитаться за рейнджеров Вако. Вот тогда я окончательно успокоюсь. Тогда я смогу сказать своим людям: вот видите, кто был прав. Ты всё о том же? Да. Они почему-то теперь разговаривали полушёпотом. Может, опасались, что соколы сумеют подслушать их. В твоих словах, Шелне, много правды, но словами сердце не успокоишь, только делами. Такой уж я человек. Что ж, мы поможем тебе в этом. Знаете, полковник Шелль, сколько времени я потратил на изучение тактических приёмов, которые используют кланы? И не вообще, а что предпочитает каждый клан в отдельности, каждая грость, каждая галактическая звезда. Это было интереснейшее время, особенно когда я взял всё за их философию. Тебе, конечно, известно, что для них сражение, да и сама война Похоже на состязание в доблести и искусстве сражаться. В этом смысле они иной раз во главу угла ставят храбрость в ущерб благоразумию, ради красоты манёвра иной раз жертвуют простотой. Здесь, за всё время боевых действий, я всё более и более убеждаюсь, что мы как-то неправильно понимаем их побудительные мотивы, их цели, ради достижения которых Они высадились на Ковентре. Другие миры я не беру, я там не был. У меня складывается впечатление, что они не столько воюют, сколько пытаются кому-то что-то доказать. Самое интересное, что не нам доказать, а самим себе или другим родам. Они бьют нас, но не добивают. Честно говоря, после гибели рейнджеров в Вака я решил, что наша песенка на Ковентре спета. Я не испугался, я просто приготовился к такому исходу. И на тебя. Они ввязались в бой с твоим полком. Это в такой момент, когда у них хватало сил, чтобы связать тебя боем и ринуться на Лейтнертон. Нет, они поставили целью, если уж вы встали у них на пути, напрочь разгромить драгун. То есть я хочу сказать, что они бьют нас, но бьют в полсилы. словно играют как кошка с мышкой или наступила тишина шэльли поиграла бровями потом лицо её замерло она совсем уже шёпотом выговорила или ждут кого-то тех кто придёт нам на помощь чтобы сразиться с ними как ты сказал посоревноваться показать вот они какие храбрые никто не может их одолеть Точно. Док положил ее обе руки на плечи. Я тоже пришел к такому же выводу. Скажу больше, они смели с лица земли рейнджеров Вака, чтобы мы усилили сопротивление. Вот, мол, вам пример. Так что, ребята, засучивайте рукава. Их тайная мысль, что нам все равно ничего не поможет. Но для них будет больше чести, если они победят более достойного соперника, чем Роджерс. который сам сунул голову в петлю. «Даже маленькая победа над драгунами значит для них куда больше, чем полный разгром этих горлопанов». Шелли улыбнулась. «Понимаю», — женщина указала рукой в сторону вражеских кордонов. «Причина, почему соколы не добили нас, заключается в том, что им непременно нужен противник. Без врага, без постоянной борьбы, неважно с кем». Им просто жизнь не в жизни. Правильно. Теперь они испытывают истинное удовлетворение. Души у них поют. Они загнали нас туда, куда планировали. Теперь они поиграют с нами, затем отступят и начнут разбираться, что у них получилось, а в чём они допустили промашку. Я так понимаю, у тебя созрел план, который может здорово подпортить им это удовольствие. А в общем, да. Говоря короче, я на чём основываюсь? Позиции вокруг Вайтенга, где сосредоточены остатки милиции нашего полка и полка академии, идеальны для обороны. Поэтому кланы просто присматривают за ними и не собираются штурмовать. Если нам удастся перебросить под горами два подвижных отряда, один из них должен ударить во фланг расположенным против нас войскам. Конечно, наши главные силы должны тоже пойти в атаку. Второй отряд должен добраться до Уайтинга и напасть на штаб Соколов. Полного разгрома врага от этой операции ждать не стоит, однако это может сломать их ближайшие планы. Полковник Кивнова просто и ясно замысел впал не под стать человеку, который столько лет был чиновником. Доколе бнолся? Это уже чересчур. Зачем так лестить? Я и так вполне склонен к завязыванию любовных отношений. В этот момент до них обоих донёсся звук, словно кто-то прочищал горло у лестницы, ведущей на крышу. Док тут же выпустил Шэлли из объятий, повернулся в сторону выхода. Эй, кто там? В люке показалась голова Энди Бика. Его покрасневшее лицо было под стать волосам. Он опять начал огонька покашливать. «Прошу прощения, сэр», — начал он, потом сбился. «И мадам, и... или нет, господин полковник?» Док и Шелли невольно рассмеялись. Потом Тревена спросил. «Что случилось, Энди?» «Сэр, там внизу человек, которого вы непременно захотите увидеть. Его задержала служба безопасности Драгун. Он один из наших. Он был в самовольной отлучке». Тревена выкатил глаза. «То есть как в отлучке?» Здесь в Лейтнертоне кто-то без разрешения покинул роту? Нет, сэр. Он махнул в самоволку ещё там, в Сент-Уиллиме. Они отыскали его среди беженцев. И кто же он? Лейтенант Коплис, сэр. Он разыскивает вас. Как только Док и Шелли вошли в кабинет начальника роты, два охранника щёлкнули каблуками и отдали честь. Коплис, сутулившись, сидел в кресле. Заметив Тревена, он тут же вскочил и хотя бы в штатском костюме отдал честь. Рад видеть вас, капитан. Вы приказали бы этим ребятам, он указал на здоровяков из службы безопасности драгун, оставить меня в покое. Док нахмурился. Почему я должен это сделать? Вы что, забыли о договоре, который мы с вами заключили? Нет, он до сих пор свеж в моей памяти. Но почему я должен приказывать этим людям, чтобы они оставили вас в покое? Коппли бросил короткий взгляд в сторону Шелли. Уверен, что полковнику будет интересно узнать, какие делишки мы с вами проворачивали. Докс сложил руки на груди. Надеюсь, полковник Брубейкер помнит наш разговор о варах интендантах, которые кишмя кишели в штабе нашего полка. Про Коппли я вам уже докладывал. Это патологический лжец, который без разрешения оставил батальон перед отправкой в горы смерти. Шелли кивнула. «Конечно. Я так понимаю, что этому человеку надо отправдаться любым способом. Речь идет о его жизни». Копли заметно напрягся. «Здорово, док. Значит, на ходу подметки отрываете? Вы оказались куда большим пронырой, чем я думал». «Вы преувеличиваете копли». «Полковник», — обратился он к Бребекер, — «этот лейтенант предложил мне заняться воровством военного имущества. Говорил, что на этом можно сделать хорошие деньги. Списывать наворованное он предлагал с помощью упражнений в стрельбе. Знаете, как бывает, ошиблись с прицелом, дали зауп в сторону и разнесли транспортный мобиль. А сколько там было имущества, кто потом сможет подсчитать? Потом все материалы можно толкнуть на черном рынке». а навар поделить. «Он лжет, полковник! Это был его план! Неплохо, конечно, но далеко до совершенства!» Шелли с невозмутимым видом обратилась к доку. «Этот супчик, оказывается, куда больше и пройдоха, чем можно было судить по вашему докладу». «А вы как думали?» Тревена не выдержал. «Тот план, который я придумал, был совсем неплох. Это ты, сукин сын, извратил его до неузнаваемости». копли побледнел. "О чём это вы, капитан?" "А ты не понимаешь? Мне бы следво раньше догадаться об этом." Док постучал в себя по убо. "Всем известно, части, входящие в состав гарнизона Порта Сент-Вильям, в смысле материально-технического обеспечения, сидели на голодном пайке. Вы использовали приказы о развёртывании нашего батальона в районе золотоплавильных печей как прикрытие своих махинаций." Мы просто взяли и удвоили наши заявки, на которых уже стояли подписи вышестоящих начальников, и получили для нашего батальона всё в двойном размере за счёт других частей. Вы правильно рассчитали, что в боевой обстановке никто не будет разбираться, получили ли мы всё сполна, да ещё в два раза больше, чем требуется. Батальон наш кланы разгромят Вы были уверены, в этом и списали на них все эти ценности, свою часть вы между тем толкнули их через чёрный рынок. На мгновение на лице Копле, который всё это время сохранял невозмутимое выражение, промелькнула гримаска хищного удовлетворения. Так обычно бывает, когда через бумагу видно пламя, которое через минуту напрочь пожрёт её. Это была великолепная идея. Ее можно будет повторить в следующий раз. «На какой следующий раз вы надеетесь, лейтенант?» Изобразив крайнюю степень возмущения, воскликнул Тревена. Потом понизил голос почти до полуоктавы, доверительно спросил. «Вероятно, вам хорошо известно, где в городе и его окрестностях размещены склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, продовольствием». Ну и всё прочее в этом духе. Если вы хотите, чтобы этот следующий раз когда-то настал для вас, укажите их точное местоположение. Коплей побледнел. В соответствии со статьёй 3 военного кодекса Иранского содружества, я требую предоставления мне адвоката. Вы что, лейтенант, в своём уме? Какой адвокат? Это в нашем-то положении, когда мы ст иснуты кланами Уразните, сейчас военное положение. Согласно тому же кодексу, вы попадаете в военный трибунал. Час на рассмотрение дела, полчаса на исполнение приговора. Вам что, изменило ваше знаменитое чутьё? Сами прикиньте, что должны подумать офицеры, которые составят трибунал. Факт дезертирства на лицо. О чём вы вообще говорите? Весь батальон будет свидетельствовать против вас. В последний раз мы виделись в Сент-Уильяме. Теперь там кланы. Вас привели сюда в штацком. Вам зададут только один вопрос: являетесь ли вы вражеским шпионом? Ответ уже никого не будет интересовать. Его просто внесут в протокол и всё, коpleo. Солдаты нашего батальона охотно составят расстрельную команду. Летенант не удержался и облизнул вмиг пересохшие губы. Там этих складов, видимо, не видимо. До потолков забитые, если, конечно, они существуют. Правильно, копы, развязывайте язык. Вы сами должны сделать выбор. У вас, капитан, есть предложение? Да. Мы купим у вас запасы. Мы дадим за них 5% от цен чёрного рынка. Ну уж нет. 500% от цен на чёрном рынке. У вас всё равно нет выбора, засмеялся копля. Где вы ещё достанете всё необходимое? А что, лейтенант, не восстановит ли нам когда-то заключённый союз о первоочередном снабжении моей роты? Ну, так я не против. Тервенс сделал паузу, потом развёл руками. А вот так, лейтенант Копли, торгуясь здесь со мной, вы подтвердили факт хищения материальных ценностей во время высадки кланов на Ковентри. Капитан пощёлкал пальцами, потом указал на шелль. Полковник Бру Бэйкер, капитан Биг, оба охранника подтвердят всё сказанное. Так что ваша песенка спета. Давайте выкладывайте всё, что вам известно. Где расположены склады и как до них добраться? Адамово яблоко у коплири слегка дёрнулось. 5% напомнил Тревена, более чем достаточно. Вы считаете это честной сделкой? В этот момент Шелли Бру Бэйкер со всей силы ударила кулаком по столу. Послушайте, капитан Тривена, передайте этого супчика мне, и через пару часов он будет умолять нас принять от него все эти запасы. При этом он будет готов даже заплатить нам за них. На этот роскоп ле действительно испытал испуг. Всякая бравада с него тут же слетела. Ладно, пять процентов. Я дам вам координаты. Отсюда почти день пути по подземным ходам. Вот радостно воскликнул Тревена и сходу поцеловал Шелли. Я так и думал, что он запрячет все это в подземельях. Это самое надежное место. Энди обратился док к Капралу, который все это время молча простоял в углу. Забери этого супчика и отведи в картографическое отделение. Пусть он все покажет и расскажет. сам проверь, ведь ты один из немногих, кто облазил большинство штреков. Затем готовь наших титанов к выступлению. Так точно, дог. От козыря Ундия он грубо схватил копье за плечо, буквально вытащил из кресла и толкнул к выходу из кабинета. Два драгуна последовали за ними. Шелль постучал пальчиком в спину Тревена. Отлично сработано, дог. Я даю ему шанс, ты грозишь допросом с пристрастием и расстрелом, ответил капитан. Как и должно быть в хорошо сыгранной команде, она улыбнулась. Теперь дело за мной. Убедите высшее руководство, что предложенный тобой план заслуживает внимания, и я сама поведу в бой свой батальон. Так что можешь спокойно отправляться у уайтинг. Только надо заранее всё продумать. Звучит как песня, засмеялся Тревена. Знаешь, Шилле, у меня такое впечатление, что наша любовная связь уже приносит свои плоды. Я тоже так считаю, капитан Тревена.